Глава 11 Выйдя в четверг вечером на крыльцо и надевая безразмерную серую шапку, Эдриан с тоской посмотрел в небо. Оттуда уже несколько часов лилась вода. Струи стекали по чехлу на мотоцикле, напоминая о всей необдуманности покупки. Родившись и прожив всю жизнь в одном городе, Эд так и не выработал привычку носить зонт. Что уж говорить о необходимости экипировки для дождливой погоды. Её Эдриан, конечно же, не купил. Поэтому на работу придётся ехать на такси. Чёрный кэп как раз остановился возле тротуара. Как и предсказывал Эдриан, к четвергу лицо Алексис не вернуло свой нормальный цвет. Метка уже не была фиолетовой. Она посветлела, стала нежно-зелёного оттенка с вкраплениями радостного жёлтого. Но, естественно, в клубе в таком виде появляться было нельзя, поэтому Эдриан ехал один. Оно и к лучшему. Если Алексис не хотела разглашать тайну своего нового места жительства, то появляться вместе им не стоит. До открытия оставалось не слишком много времени, когда Кэп подъехал к Мистралле. Джей сидел на стуле в дверях, потягивая через трубочку латты маккеата в огромном стакане. Когда Эд переступил порог здания, Джей поднял с пола ещё один картонный стаканчик поменьше и протянул его Эдриану. «Американо, без сахара», — сообщил он, перед этим издав громкий булькающий звук через трубочку. Эдриан не видел Джея с ночи субботы. Все эти дни он провёл дома». В клубе появляться не было необходимости, и оставалось только гадать, как повёл себя охранник после того, что увидел в тот раз. Возможно, как-то скрывать своё соседство с девушкой уже нет смысла. Хотя Джей несколько недель никому не говорил о ночных вылазках Эда, было неизвестно, чего ожидать сейчас. Эд взял стакан, большим пальцем отщёлкнул носик крышки. «Ты-то не нужен», — проговорил он аккуратно при в кофе. «Не сомневаюсь», — хмыкнул Джей, снова прикладываясь к трубочке. «Где твой конь сегодня?» «Дома». «А принцесса?» Этот ставил стаканчик на пол, снял шапку, убрал волосы от лица и стянул их на затылке кислотно-салатовой резинкой, до того надетой на запястье. «Там же, как ты наверняка знаешь, что болтают в нашем герцогстве», Джей опасливо посмотрел по сторонам, хотя в холле они находились только вдвоём. «Да ничего особенного. Грипп, ОРВИ, отравилась или залетела, но по сути всем плевать». «Ты, надо понимать, свою лепту не внёс». Прищурился Эдриан, снова поднимая картонный стаканчик. «Больше не куплю тебе кофе», — обиженно пробурчал Джей. «Конечно нет, хотя жду, что ты расскажешь подробности». Эдриан криво ухмыльнулся. «Жди. Не расскажешь?» «Нет. Но спасибо, что не треплешься. И за кофе». Он снова приложился к носику пластиковой крышки, а Джей недовольно закатил глаза. «Ну, по крайней мере, теперь я буду уходить домой вовремя». Охранник замолчал, не закончив фразу, потому что с улицы в помещении вплыла красотка в короткой распахнутой курточке до невозможного обтягивающих джинсах с копной блестящих рыжих волос. «А ты разве не уходишь домой вовремя?» Сладким голосом спросила Кэтрин, поворачиваясь к Джею и складывая красный зонт. В стороны полетели брызги, но Кэт это не смутило. Эдрин удивлённо вздёрнул брови и попытался вложить в свой взгляд, направленный на охранника, все крутящиеся в голове предупреждения. «Не твоё дело, киса», — бросил Джей, демонстративно громко потянув латте через трубочку. Кэтрин фыркнула, глядя на его манипуляции, и резко крутанулась в сторону Эдриана. «Никогда не понимала, как он может пить такой девчачий кофе», промурлыкала она, подойдя ближе. «А что у тебя, лейтенант?» В нос ударил приторно-сладкий запах, от которого захотелось поморщиться. Не дожидаясь ответа, девушка осторожно взяла стаканчик у Эда из рук, дотронувшись при этом до его пальцев, и сделала маленький глоток. «М, -м, м американо, терпкий, как я люблю». На последнем слове взгляд её переместился на губы Эдриана и задержался там на несколько долгих мгновений. После этого Кэт вернула стаканчик Эду, развернулась и уверенно прошла через холл, скрывшись за дверью главного зала. Джей проводил её долгим взглядом. Когда стих звук шагов, он покосился на Эдриана. «Мысленно она тебя уже поимела». Эд подошёл к урне и отправил туда пластиковую крышечку с носиком, на котором остался след красной помады. «Ага. Ей точно нельзя узнать про принцессу». Эдриан нахмурился. «Между нами ничего нет». «Пока нет», — отмахнулся Джей, и для убедительности громко втянул остатки латы с одна стаканчика. Близилась ночь. Алексис осталась дома одна. Почти. Компанию ей составлял белоснежный пёс с именем пулемёта. К его обществу ещё нужно было привыкнуть, потому что большую часть времени мини-мини было не видно, ни слышно. Он постоянно где-то спал, а потом вдруг неожиданно появлялся, чихая и стуча когтями по деревянному полу, заставляя Алекс подпрыгивать от неожиданности. Когда за Эдом закрылась дверь, Алексис заварила себе чай, залезла на диван с ногами и открыла в телефоне сайт аренды жилья. В очередной раз. Она обошла уже, наверное, все сайты, пересмотрела тысячи объявлений, но не остановилась ни на чём. Лекс сама не знала, что конкретно ищет. Это была какая-то безнадёжная затея. Чтобы съехать от она ей нужно подождать и поднакопить деньги — но она уже начинала чувствовать себя наглой и ждевенкой. К хорошему быстро привыкаешь, а Рэдбридж был хорошим, и дом был хорошим, и его хозяин, замкнутым, но приятным, с каким-то своеобразным чувством юмора, а ещё спокойным. Улыбался он тоже своеобразно, чуть изламывая краешек губ, будто не умел улыбаться по-настоящему. Но, находясь здесь, под одной крышей с Эдом Харди, Лекс могла забыть о своих проблемах и просто знать, что она не одна. Телефон в руках завибрировал. Заиграла музыка, заставляя Алексис вынырнуть из мыслей и осознать, что несколько страниц сайта она прокрутила впустую. Номер на экране был неизвестным. Алекс не любила такие номера. Все их не любят. Будто кто-то посторонний вторгается в личную жизнь. Но не ответить было бы невежливо. Алексис подождала несколько секунд, понадеявшись, что абонент сам бросит трубку, но когда этого не случилось, нажала на кнопку ответа. «Алло?» В трубке было тихо. Ни звуков улицы, ни каких-либо ещё. «Алло?» — повторил Алекс меня интонацию. «Алексис!» — позвал жалобный голос. «Знакомый, привычный, ненавистный. Милая, вернись домой». Чашка чуть не выпала из ослабевших пальцев, проливая тёплый чай на вельветовые домашние штаны. Лекс замерла, забыв, как нужно дышать. Лиам всё-таки позвонил. Почему-то Алексис перестала ждать его звонка. Спокойствие дома и его хозяина настолько передалось ей самой, что она решила, будто всё позади. Но Лиам так не считал. «Лекс, детка, ну же, где ты? Я не могу без тебя». Раздался всхлип, Алексис отчетливо представила, как он вытирает глаза рукавом и запускает руку в короткие чёрные волосы. «Но «Ну чего ты молчишь? Я не буду без тебя жить. Ты же мой светловолосый ангел». И снова всхлип. «Меня заказали два портрета, представляешь? Ты скоро сможешь бросить клуб, всё, как ты хотела. А ещё я заменил дверь, новая прочная, никакие торчки её не выбьют. Возвращайся!» А не могла шевелиться, не могла отбросить в сторону телефон. Она приросла к месту, продолжая слушать и представляя себе разбитое лицо Лиама в слезах. Я несколько раз выходил на крышу, стоял там, думал, хотел шагнуть вниз, но вдруг мне приходила мысль «А вдруг мой ангел придёт, а меня нет?» И я шёл домой. «Лекси, милая, вернись домой». Из замороженного состояния Алекс вывел Миниме, который в очередной раз выполз в свет, фыркая и лениво потягиваясь. Алексис вздрогнула, отняла мобильник от уха и отшвырнула его на диван, перед этим несколько раз конвульсивно вдавив палец в экран. Вызов завершился. Лекс пару секунд смотрела на телефон, потом снова его схватила и выключила окончательно. А после этого наступила безотчётная паника. Реальность накрыла с новой силой. Нельзя было даже предполагать, что Алексис освободилась. От того, что она несколько дней провела в другом доме, ничего не изменилось. Лем не знал, где искать Алексис, и хотя бы это радовало, но он пытался внушить ей чувство вины даже на расстоянии. Лекс понимала, что он не станет ничего с собой делать без зрителей, но ей всё равно становилось страшно. «А что, если будет? Что, если он всё-таки шагнёт с крыши или впихнёт в себя всю банку снотворного?» «Такого Алексис не сможет себе простить никогда». Менеми будто почувствовал что-то неладное. Он беззастенчиво запрыгнул на диван, прижался к боку Алексис, голову положил ей на колени. Лекс перевела ошарашенный взгляд на собаку. Рука сама поднялась и легла на жёсткую белую шерсть. Так они просидели долго, очень долго. В четыре часа утра Кэп привёз Эдриана домой. Эт старался двигаться как можно более бесшумно, чтобы не разбудить спящую девушку. Миними снова проявил все свои лучшие охранные качества, не выбежав навстречу потенциальной опасности, поэтому в доме стояла тишина. Щёлкнув выключателем, Эт набросил куртку на вешалку, снял ботинки. Уже собравшись снова выключить свет и в темноте пробираться на второй этаж, он увидел, что ширма в гостиной отодвинута в сторону. Эдриан сделал два шага вперёд и заглянул в арку. А сидела в тёмной комнате на неразложенном диване и смотрела в пустоту. В четыре часа утра. Выглядела она так же, как когда Эд ходил из дома, из чего следовало, что спать Лекс так и не ложилась. Рядом с ней лежал Минними. Девушка машинально гладила собаку, но мысли её были будто не здесь. Эдриан перестал скрывать своё присутствие, полностью показавшись в проёме. «Привет». Медленно повернувшись, Лекс отрешённо взглянула на него и снова уставилась в пустоту перед собой. «Чего не спишь?» — спросил Эдриан, делая шаг вперёд. Первые несколько секунд ему казалось, что Алексис не ответит. Но вот она снова шевельнулась. В руках у неё оказался мобильник. Лиам звонил тихо проговорила она, посмотрев на чёрный экран телефона. Эд застыл. Да, этого стоило ожидать. Было бы странно, если бы псих просто сдался. Но всё-таки эти два слова заставили Эдриана сжать кулаки. Он подошёл к дивану, сел рядом с Алексис, упёрся локтями в колени. «Что он сказал?» — спросил Эд. Девушка невыразительно пожала плечами что не может без меня жить, и хотел прыгнуть с крыши. Лекс замолчала. Из неё будто выпустили душу, и всё, что от неё осталось, — это пустая оболочка, ещё способная тихо выговаривать слова. «Я такая дура!» — снова донёсся до Эда шёпот. «Позволила втянуть себя в эти отношения, а сейчас они не отпускают». «Не говори так. Никто не застрахован», — негромко проговорил Эд. «Я устала и боюсь, что Лиэм сделает с собой что-то». Внезапно Эдриан почувствовал, как девушка уткнулась лбом в его плечо, а длинные светлые волосы упали на руку. Эд тихо вдохнул, боясь пошевелиться. «Что мне делать?» Глухой вопрос был направлен куда-то в его рубашку, но Эд его всё-таки услышал. «Тебе и без того хватало проблем, а тут ещё я...» «Я чувствую себя в ловушке, из которой нет выхода». «Ты уже вышла», — ответил Эдриан. «Осталось только сменить номер телефона». Ему ужасно хотелось перекинуть руку так, чтобы голова Алексис переместилась ему на грудь, обнять за плечи, погладить по волосам. Но вместо этого Эдриан аккуратно отстранился и поднялся на ноги. «Свои желания стоит оставить при себе» они никому не нужны». «Пойдём со мной», — позвал Эд. «Если обещаешь вести себя тихо, раскрою один секрет». Алексис пару секунд недоуменно смотрела на него снизу вверх. «Какой?» «Для того, чтобы узнать, нужно встать с дивана». Эдриан легко подхватил удобно устроившегося на этом самом диване миними и понёс его к двери, выходящей на задний двор. Пёс недовольно хрюкнул и повис безвольным телом под мышкой у хозяина. Алексис всё ещё наблюдала, как Эд удаляется, прежде чем до неё дошёл смысл его слов, и она бросилась в вдогонку. Тихо открыв дверь, Эдриан приложил палец к губам, приказывая вести себя тихо. Свет, льющийся из дома, освещал крыльцо и маленький клочок газона. Но дальше стояла темнота. Эд бесшумно спустился и, всё ещё не выпуская собаку, уверенно пошёл к невысокому забору, за которым находился участок миссис Крид. Остановившись возле заплатки из поддона он обернулся. Эдриан смотрел, как Алексис спрыгнула вниз, поёжилась, медленно пошла в его сторону, аккуратно ступая по траве босыми ногами. Дождавшись, когда девушка окажется рядом, Эдрен легко перегнулся через низкий штакетник и опустил минимум по ту сторону. Глаза уже привыкли к темноте, и Эд различил, как девушка удивлённо вскинула брови, а сразу после этого совсем не элегантно прыснула. Ему ничего не оставалось, как схватить её за руку, прижать к себе спиной и зажать рот ладонью. Алексис не сопротивлялась. Она стояла, прижатая к груди Эда, Плечи её вздрагивали, и только его руки удерживали её от того, чтобы не согнуться пополам и не начать истерически хохотать. Миними беззаботно бегал по соседскому двору, обнюхивая цветники и оставляя свои метки. Несколько раз ему чудилась дичь, и он начинал самозабвенно рыть ямы, утопая в них почти по уши. Дичь уходила, Мини недовольно отфыркивался от земли в носу и шёл дальше. Так продолжалось несколько минут. Убедившись, что пёс сделал всё, что хотел, Эдриен тихо подозвал его к себе. «С тобой нельзя в разведку, Алексис!» — прошептал Эд, ослабляя хватку, но не убирая руки совсем. «Я тебя сейчас отпущу, но если хочешь продолжить истерику, беги в дом». Лекс кивнула, руки опустились, и девушка опрометью бросилась к крыльцу. Эдриен снова перегнулся через штакетник, поднял грязного пса... И теперь, уже не прижимая его к себе, на вытянутых руках понёс в дом. Когда он вошёл, из гостиной раздавался хохот. Эд запер миними в ванной, а сам пошёл на такой редкий, оттого приятный звук. «Ты ужасен!» — выпалила Алексис, увидев Эдриана в арочном проёме. Она лежала на диване, обняв подушку. Лицо раскраснелось, в серых глазах танцевали искры. «И часто ты так делаешь?» Эд скрестил руки на груди, приваливаясь к карке. «Второй раз я был с нею мил и терпелив. Первые ямы сделал Немини, не знаю кто, но наши объяснения никому не нужны, так что раз изнасилований не избежать, можно расслабиться и получить удовольствие». Наступила пауза, а потом снова раздался взрыв звонкого хохота. Эдриан смотрел на Алексис и сам начинал улыбаться. «Ладно, не буду тебе мешать», — заключил Эд, когда смех стал чуть тише. «Пойду отмою чудовище от следов вандализма и спать». Он уже отстранился от проёма и собрался уйти, когда Лекс его остановила. «Эд», — позвала она внезапно потухшим голосом, — «ты не отвезёшь меня завтра куда-нибудь, где можно сменить номер? Не хочу ехать одна». Эдриан забросил руку за голову, взлохматил и без того растрёпанные волосы. «Конечно, без проблем». Он снова собрался уйти, потянул за ширму, и та легко поехала, закрывая вид на лестницу. «Эд», — снова позвала Алексис. Он высунул голову из-за поддона. «Спасибо тебе», — продолжила девушка. «Не знаю, что тебя заставило пойти за мной, сделать то, что ты сделал, но спасибо». Ты не представляешь, как я рада, что ты оказался там. Не думай об этом слишком много. Всё в прошлом». Эдриан чуть заметно улыбнулся, задвинул ширму и всё-таки прошёл к ванной, где минимум старательно царапал дверь изнутри. Уже открывая дверь и преграждая собаке путь, Эд услышал тихое «надеюсь», долетевшее из гостиной.